Глава 10. Лес по-прежнему был в сонном После слов мага о ведьме даже подумалось, что его заколдовали, но это же невозможно, чтобы целый лес. Мы двигались очень быстро, и поразмыслить об этом времени не было. Тем более, когда ноги опять начало ломить, и ощущение, что ты тащишь на себе как минимум кабана, стало единственным во всем теле, несмотря на отвар. «Стоять, не шевелиться!» Голос мага прозвучал неожиданно. И по инерции я протопала еще несколько шагов, пока не уткнулась носом в его плащ. Осторожно выглянув из-за его плеча, поняла, что мы на развилке. Маг забросил в каждую сторону магические светлячки, и все три начали трещать. Он выругался и проделал еще какой-то магический трюк. На всякий случай я еще чуть-чуть придвинулась к его спине, все же за магом должно быть безопаснее, чем перед ним. Прошло, наверное, минут пять прежде чем главарь опустил руки и тяжело вздохнул. «Мариша, хватит сопеть мне в спину!» «Все делаю, как вы просили. Держусь позади, и если говорите стоять, стою!» Он обернулся, и мы оказались лицом к лицу, его глаза немного светились. Бледные губы были плотно сжаты, синяк почти сиял. Общую картину помятости подчеркивали выбившиеся из хвоста волосы. «Что-то не так?» — спросила я. И мы с ним одновременно тяжело вздохнули. «Здесь все не так. Не пойму, почему маячки показывают ловушки, но не находят их. Причем во всех направлениях». Мы помолчали. Еще раз тяжело вздохнули. «Можно обойти это место и выйти в нужной нам точке?» «Вообще я сюда не заходила. Мы шли по самой известной дороге. Мне про нее говорили, но, возможно, я кое-что смогу разузнать у болота». Брови мака взлетели вверх и замерли. «Чуть в стороне я видела болото. Не сказать, что водоем, но хоть что-то можно узнать. Я сейчас». Я осторожно повернула назад и пошла к нему. Следом, конечно, последовал и главарь. И еще Бил, который шепотом выспрашивал, что же такое произошло. Болото было очень старым, его почти не питали воды, и надеяться на настоящий ведьминский разговор не стоило. Но я кое-как пробралась почти на его середину, остановилась на кочке и присела. Опустила кончики пальцев в мутную воду и замерла, прислушиваясь. По пальцам резануло холодом, но я удержалась и не выдернула руку. Старое болото ворчало, не хотела ни с кем соприкасаться. Хорошо, что так. Если бы оно было полностью безразличным, шанса что-то узнать не было бы. «Ну давай же, я тебя не обижу, только поговорю», шептала я тихо, стараясь мысленно к нему пробиться. «Единение с природой у меня всегда проходило быстро и легко». Но здесь я действительно напрягалась. Ведьминских сил это не требовало, только внутри нужно было себя правильно настроить, чтобы услышать и понять. Болото начало чахнуть почти пять лет назад. Воды пребывало все меньше. Местность становилась сухой. И даже птички, что селились здесь в гнездах, разлетелись. Но хуже всего стало, когда полгода назад последний ручеек кто-то перенаправил, и теперь вода из болота только убывала. Жалобы сыпались одна за другой. Картинки почти не мелькали, только общие ощущения до смазанные эпизоды. С трудом я вообще понимала, что с ним происходило последнее время. Как часто бывает, в грязной воде не разобрать ничего, поэтому общаются с озерами, там хоть по картинкам о чем-то догадаться можно. Пока болото жаловалось, его вода колыхалась, вздымались пузырьки, и в воздухе становилось все больше мошек. За моей спиной взволнованно зашептались, Но так как болото именно в этот момент успокоилось, сказать пару добрых слов тем, кто мешает, я не успела. Кое-как наводящими вопросами, эмоциями, силой своего воображения я все же смогла кое-что из него вытянуть. В итоге оно показало тропинку, по которой смело шли люди в кожаных куртках, точно таких, как были на убитых. Но почти сразу болото подернулось рябью, зафурчало и выплюнуло мои пальцы. От неожиданности я чуть не упала но сзади меня поддержали. «Первый раз со мной такое, представляете? Вот так вышвырнуть руку!» В темных глазах мага не было понимания, но больше не с кем было поговорить об этом. «Оно же старое, слабое. Как так получилось? Да даже если сильное, я же ничего с ним не делала магией. Значит, связи не было, а оно раз и выбросило». Я потрясла перед лицом мага рукой, он ее перехватил и поднял меня на ноги. Я мало что в этом понимаю, и, если честно, собирался тебя расспросить, что ты только что делала. Узнавала дорогу, конечно. В воздухе повисли вопросы, лица выражали недоверие, а чуть поодаль наемники уже собирались покрутить пальцем у виска, но быстро одумались и завертели головами по сторонам. Ну что стоим, господа наемники, нам туда. Шли быстро, и к концу дня силы начали покидать всех. Только главарь шел, как ни в чем не бывало. Маги все же не люди. Как можно так идти, когда на теле в любом случае куча синяков? Вон как лицо его светится. Но по походке сказать, что у этого человека что-то болит, было невозможно. Привал произошел неожиданно. Прямо посреди дороги рухнул седой. И даже с третьего раза не смог подняться. Главарь на это дело хмуро посмотрел, что-то зашептал, проверил, покрутил головой и подал знак Брену. «Привал. Прямо здесь». Никого долго просить не пришлось, все, в том числе и я, упали там же, где стояли. Один наемник упал в репии, да еще на кучу с жалящими муравьями, и его счастье от мягкого приземления услышали все. Минут пять, и тишину начало прореживать шуршание. Ко мне ползли с двух сторон, те самые наемники. — Мариша, красавица наша, не в службу, а в дружбу, дай на стойке сипел Бугай. — Ног не чую самой крылатой эльфийской войны так не хаживал!» «Мариша, не бросай соратников!» — шипел с другой стороны Седой. «Знаю, что я неправильная ведьма, но мучить никого не хотелось». Без лишних слов разделила отвар на всех. Билла даже пришлось почти уговаривать. Он делал вид, что не устал, и гордо поднимал подбородок, вцепившись рукой в тоненькое деревце. Даже магу оставила чуть-чуть, но он куда-то скрылся. «Не то, чтобы я нервничала». Но когда такой человек поблизости, ночь с разбойниками выглядит как-то спокойнее. Немного покрутившись, в конце концов я пошла к ключу, который почувствовала, как только мы остановились. Как и ожидала, ключ привлёк не только меня. Здесь же сидел на корточках маг. Он был в одной окровавленной рубахе, с шипением пытался прощупать плечо. «Почти уверена, что это вывих». Он вздрогнул и резко обернулся. В тусклом свете его магического огонька помятая часть лица была почти черной, а вторая – белой. Жуткое сочетание с такими темными глазами. «Я вам отвара принесла!» Мне показалось, что я здесь появилась как-то не вовремя. «Спасибо!» Он неотрывно смотрел точно в глаза, как будто ждал подвоха. «Хотя чего же еще можно ждать от нас, его заклятых ведьм?» «Ну вот!» Фляга перекочевала в его руки, и он опять отвернулся к ключу. Да, я же еще обещала помочь синяком. Не стоит, ты уже и так нам очень помогла. И за отвар правда спасибо. Без него мы бы так далеко не ушли. Я думала, вы постоянно в такие походы отправляетесь. Нет, обычно на лошадях. На них как-то удобнее. Все же я действительно могу помочь синяками. Вы же не ведьма, себя никак лечить не можете. И магия вам не помощница. Целителей вокруг нет, а у меня и мазь кое-какая, и зелье есть. Ко мне опять обернулись, оценивающе смерили взглядом. Тяжелый вздох и кивок стали полнейшей неожиданностью. Я без раздумий подошла, села рядом. Как после такого удара остался лишь синяк, а не переломанные кости? Тихо достала своей мази, кусок трепицы и принялась лечить. Дело было нехитрое. Маш себе синяк, прикладывай трепицу и шепчи несколько простых слов на нее. Несколько раз пока не почувствуешь, что кожа нагрелась и кровь разгоняется быстрее. Синяк был знатный, несколько раз растянулись на полчаса. Мои скромные силы и стаяли в конце, но результатом я была довольна. К утру останется лишь еле заметный след. Спасибо, Мариша. Мне от души улыбнулись. Лицо преобразилось, и передо мной сидел уже как будто обычный человек, а не маг, главарь и опасный мужчина. Не ответить на улыбку было невозможно. Но тут глаза зацепились за кровавые пятна на горловине рубахи. Я осторожно оттянула ее в сторону и ахнула. Плечо было опухшим, красно-синим, с каким-то смещением вниз. А отключиться убегал в сторону какой-то кривой шрам. Я схватила другую мазь, но руку перехватили. «Это старый шрам», — спокойно сообщили мне. «Проблема в другом. Вывих мои ребята вправить не смогут». «Надо просто дернуть. «Нет. Как следует дернуть руку так, чтобы оторвалась, они могут. Но от этого будет хуже». «Из-за старой травмы плечо сначала надо приподнять и зажать вот здесь». Он указал под ключицу. «У тебя тонкие пальцы, и ты сможешь. Они нет». А дальше начался кошмар. Мои руки поставили на плечо, начали объяснять, как и что давить, куда дергать. У меня не получалось. Мак терпел и, стиснув зубы, шипел. Обливаясь потом на морозе и шепча успокоительные слова, я ворочила плечо. Под руками оно ходило свободно и, казалось, вообще не принадлежало этому самому магу. «Для ведьмы у тебя очень слабые руки», – просипел измоченный главарь. «Как же с такими мышцами ты передвигаешь котлы для своих зелий?» Лес согласил на треснутый хрип и облегченный выдох. «Наконец-то! Думал, никогда не решишься сильнее надавить!» Маг упал прямо на холодную землю и закрыл глаза. Его грудная клетка судорожно вздымалась, а руки безвольно лежали по сторонам. Я осторожно тронула за плечо. Никакой реакции. Отключился. Маги. Почти наши враги. Редко, когда к обычным городским или сельским ведьмам относятся с уважением. Обычно в чем-то подозревают или плюют, не считая нас за носителей дара. Слабы и бесполезны. Так нам они говорят в лицо. В себе в конторы не принимают, а если есть возможность, всегда втопчут в грязь. Поэтому в городах, где есть маги, практически нет ведьм, а если и есть, живут на окраинах, как изгои. Конечно, если ты не тот счастливец, который окончил ведический факультет и имеет степень не только ведовства, но и магии. Изможденное лицо главаря сейчас было расслабленным, беззащитно утомленным. И хотела бы к нему относиться плохо, но почему-то не получалось. Да, он был неприятным типом. Как и другие маги, относился к нам свысока. Слишком хорошо знал себе цену. Да еще аристократ. Он очень усложнил жизнь нам со старухой. Рассказал давнишнюю историю о том, как она наслала вредителей на поля крестьян. Она и правда такое сделала. Те самые крестьяне почти до смерти избили ее мужчину. Как раз за то, что связался с ведьмой. Она не стерпела. Как полагается на такое разбирательство, приехал маг. Не вникая, за три минуты вынес приговор. Старуху отправили на год в болото, лишили звания ведьмы на пять лет и на такой же срок запретили колдовать. А мужчина оказался с гнильцой. Сказал, что он к ней и не думал ходить, она его приворожила. Маг, конечно, знал, что чувство невозможно наколдовать, но в расчет это не брал. Все в городке знали, что у старухи крутой нрав, но после этой истории и копий документов Который, как бы невзначай увидел секретарь градоначальника, жители стали опасаться нас еще сильнее. И тут же с подачи кого-то пошли жуткие слухи. Якобы мы и кровь младенцев используем. Да, маги почти враги. Я закатала рукава и занялась делом. Кожа с кровавой коркой морщилась, от воды становилось темнее в месте, где проступал синяк. Возилась долго, маг не приходил в себя и не шевелился так что ворочить его с бока на бок приходилось самой. Зашептала немного плечо, так, чтобы не все силы ушли. Боль должна была притупиться, и кровь чуть быстрее побежать, и этого хватит для мага. Осторожно ощупала лицо, синяк все же уменьшился. Вот странно, как у магов так получается? Он без сознания, а огонек горит. Лицо у него все же было симпатичным, хотя и излишне строгим. Я осторожно завела выбившиеся пряди неожиданно мягких волос ему за уши. Да, есть что-то в его лице. Это очень приятно. Его голова дернулась, когда я резко убрала руки. Он поморщился и открыл глаза. Осторожно приподнялся и с трудом сел. Рада, что очнулись. А то вы как-то слишком много весите для ведьмы со слабыми руками. Он осторожно ощупал плечо, прикоснулся рукой к щеке и кивнул. Предлагаю отметить мое чудесное выздоровление окороком. Вообще-то, до выздоровления вам еще дней пять, а то и десять. Но поесть все же предлагаю сейчас, никому не помешает, особенно слабой ведьме. И улыбнулся гад. Он с трудом подтащил к себе свою сумку, но сделал вид, что как бы разминает плечо. Достал оттуда небольшой кусок мяса в промасленном пергаменте и деловито развернул прямо на коленях. Кинжалом разрезал его пополам отломил краюху хлеба и протянул мне. Кусок хлеба был равен мясу и мог поместиться разве что во рту у великана. Силы еще понадобится, и мне кажется, очень скоро. Все еще протягивая мне куски, прошам калмак, еле пережевывая свою порцию. Взяла, есть хотелось, чего уж там. Я вынула из-за его пояса нож и порезала все на несколько частей. Достала из своих карманов немного зелени, ее как раз найти под пожухлой травой было просто, и соорудила приличные бутерброды. Мак смотрел на мои творения с неподдельным аппетитом. Взяла его куски, тоже разрезала, и отдала оставшуюся зелень. Живали мы в тишине. И было на самом деле спокойно, даже несмотря на странные взгляды, которые бросал Мак. Бутерброды закончились, а мы все сидели на земле, правда, уже не настолько холодной. Мак постарался. Усталость брала свое, тело не хотело шевелиться, хотя сна не было ни в одном глазу. Ещё полчаса назад хотелось съязвить, задить этого наемника или даже напакостить, но сейчас внутри все успокоилось. Всё-таки он перешел почти в разряд клиентов или даже пациентов. Да, дела. «Мариша, а ты с госпожой Блакли давно живешь? «Год. Приехала к ней сразу после ведической школы». «Тебе только девятнадцать?» «Ну да, а что?» «Ничего». Мак замолк и отвернулся к ключу, осторожно оперся на здоровый локоть, а перевязанной рукой призвал новые огоньки. Теперь они кружили вокруг его пальцев, подныривая и переливаясь. «Думаете, что такая молодая ведьма ничего не умеет, а с моим странным даром пользы от меня никакой?» «Внутренне я напряглась. Такие вещи мне часто высказывали». «Нет», задумчиво шевеля пальцами, проговорил Маг. Наоборот, считаю, что ты очень изобретательна. При таком неординарном даре у тебя получается многое. Да еще, как понимаю, ты можешь с учетом своих особенностей переделать рецепты зелий. Такое выпускницы ведических школ обычно не практикуют. Они скорее работают по инструкциям, как все. Волей-неволей я и заслушалась, и засмотрелась на огоньки. Когда еще услышишь от мага добрые слова? Знаешь, А полгода назад ты была другой. В смысле полгода назад? Когда только началась эта история с порошком, следы нас вывели в Эстекс. До этого везде, где продавали порошок, были замешаны ведьмы. Через их лавки или с помощью их дара его сбывали или прятали. Когда следы привели сюда, конечно, мы подумали, что ведьмы не остались в стороне. Но мы ничего не слышали про ваш порошок. Я заходил в вашу лавку раз десять, наверное. Продолжил он, как будто не замечая моих слов. «И всегда там были люди, причем приходили к тебе. Ты их внимательно слушала, и, несмотря на то, что никогда не улыбалась, они общались лишь с тобой. Сначала я даже подумал, что госпожа Блакли – это ты. Настолько строго и взросло ты себя вела. Кстати, было странно, что тебя называют коргой. В общем, сначала проверяли тебя, но ничего не нашли. А потом ночью я увидел вторую ведьму и кое-что встало на места. Правда, ненадолго. Почти сразу мы нашли более свежие следы и помчались в другой город. И вот спустя полгода следы опять здесь. «Совсем ничего не понимаю», пробормотала я и встретилась взглядом с магом. «Причем тут следы и то, что я изменилась? «Люди и раньше общались только с тобой, а сейчас появилось ощущение, что ты стала главной ведьмой. Выглядишь увереннее, раскованнее» и иногда ведешь себя так же, как госпожа Блакли, только значительно хитрее. В уме тебе не откажешь. Уверен, при желании ты смогла бы скрыть и свое участие, и старухи в чем угодно, а местные тебя бы не выдали или начали помогать. Он пристально посмотрел на меня. «Мариша, хочу просто услышать, да или нет? Ты или твоя старуха замешана в этом деле?» «Нет». Огоньки между его пальцев вспыхнули и погасли. «Да я вас тут спасаю, веду по трубкам, сама не знаю куда. А вы опять?» «Спокойно. Просто дополнительная проверка». Мак поднял обе ладони вверх. «Даю слово, что на этом все. Я тебе верю». «Да что мне ваше слово? Как взяли, так и заберете». Я вскочила на ноги и в сердцах пнула булыжник, охнула и от неожиданности поджала ногу. Мак тоже поднялся, подошел, развернул лицом к себе и, придерживая мой подбородок, очень серьезно проговорил. «Мариша, я тебе доверяю и клянусь, что ты не пострадаешь от этого странного дела с порошком и от моих действий». Его глаза на секунду блеснули. «А от действий принца?» «Это вряд ли. Ему нужны виновные, а не ведьмы, на которых можно все повесить и отчитаться». Маг все еще не отпускал мой подбородок и еле заметно водил пальцем по нему. За спиной послышался шорох. Главарь отпустил подбородок, но продолжал внимательно на меня смотреть. «Скэн, никаких следов, все чисто. У Брена тоже». В свете огонька показалось бледное лицо Билла. «И это настораживает». Мак подхватил свои вещи и бодро пошел в сторону лагеря, и снова как будто его ничего не беспокоило. «Мужчины, ни в коем случае не показывать слабину». «Мариша, он же старый». Не успела я сделать и шага, как меня остановил Билл, Причем говорил он довольно громко. «Ты о чем?» «Говорю, Скэн старый для тебя». Лицо у парня было очень серьезным. «Так для ведьмовских экспериментов любой сгодится. Главное, чтобы дышал до да ножками сам передвигал». «Мариша, я же серьезно. Да и мак он, понимаешь? А ты молодая и совсем наивная ведьма. Тебе такой мужчина не нужен». «Милый, ты случаем не зорвался «Я знаю Скэна. Он ведьм обычно за людей не считает». «Да и к женщинам, думаю, относится очень легко, понимаешь?» «Меня трогает твоя забота», — с улыбкой посмотрела я на Билла. «Но с ведьмами шутки плохи, так что за меня не переживай. Лучше подумай вот о чем. Я-то, конечно, молода и наивна, и, по твоим словам, обидеть может каждый, а ты вроде как умный воин и такой рассудительный парень с мамиными наказами в голове. Да только работаешь на мага и на ведьму поглядываешь». Хотя сам не знаешь, что могут сделать слабые и наивные ведьмы и что скрывают маги за своими амулетами, которые висят на ваших шеях. Похлопала его по плечу и тоже пошла в лагерь. Ночь в разгаре. Спать пора.